Кристина Фант. Поцелуй рыжей ведьмы. Я всю жизнь мечтала только об одном — учиться у величайшей ведьме современности, но провалила экзамены за жалкого перепуганного графа. Мне дали еще один шанс. Ровно год я должна прожить среди людей и ничем не выдать себя. Я справлюсь. Я Эврил Тазара. Представительница древнейшего рода, всегда добиваюсь своего. Никто и ничто не станет мне помехой. Юмор легкий. Героиня прекрасна и отважна, с непомерными амбициями. Герой властен и обаятельлен, с бездонными черными глазами. Кот беспредельно настырен. Внимание! От тяжелой руки Эверил ни один представитель кошачьих серьезно не пострадает.